Китайцы перемещались по монтажной. Я слышал, как они двигают стеллажи, как жужжат их приборы, как скрипит под ботинками пластмасса. Мне казалось, что сквозь плотную вонь горелого железа я ощущал особый китайский запах, чем-то похожий на вонь особых болотных улиток, они водятся далеко на севере и протестующе пищат, если их взять в руки. Мне представлялось, что китайцы смотрят. Во всяком случае, я чувствовал взгляд. Китайцы стоял напротив и целился мне в лоб из винтовки. Только так. Я улыбнулся. И снова не разжал. Китайцы продолжали обыск. Долго. Я ждал. Выстрелы. Вот сейчас они выстрелят. В голову. Потому что туловище прикрыто китайской же броней, пули в которой безнадежно застревают. Голова же обычная, больная и совсем не пуля непробиваемая. Она разлетится, и я уже не буду контролировать руки. Пальцы ослабнут, и тогда... Долго, очень долго. Китайц не выстрелил. Они исчезли. Вот только что были и нет. Пустота. И я с двумя гранатами в руках, с полкило пластической взрывчатки у левой ноги. Некоторое время в воздухе ещё висел запах северных улиток. "Егор", позвал я. Нет ответа. "Алиса!" Ничего. Китайцы опять явились и опять забрали Алису и Егора. И кассеты. Они собирали кассеты. Они видели меня, но ничего не сделали. Не тронули. Я им не интересен. Почему всё равно не понять. Глупое положение. Что теперь делать? Кольцо выкинул. Глаза не видят. Молодец. И руки дрожат всё сильнее. Окна, забранных железными занавесками. Попробовал подняться на ноги. Колени затекли, но со второго раза получилось. Я стоял возле стены. Вперед, в ванную. Сделал шаг. Вдруг мне представилось, что они вырезали пол. Адская китайская хитрость. Вырезать пол. Я слепой. Шагну и провалюсь вниз. Наткнусь на пианино. Пройдет сто лет или сто пятьдесят. И кто-то, не мой потомок, придет сюда посмотреть и увидит в одиноком пианино истлевшие кости и скучный череп. И это буду я хотя через 100 лет тут уже ничего вообще не останется. Великое уравнение поглотит здание, затянет всё лесом. Или вообще придёт вода, или холод. И я шагнул вперёд. Пол оказался на месте. Мелкими шажками, стараясь ни за что не запнуться, я пересёк монтажную и нащупал дверь ванной. Подойдёт. Вошёл внутрь, нащупал бадю. Нельзя. Нельзя взрывать в монтажной. Едва не забыл болван. Вернулся в коридор через вырезанные двери, через лаз в баррикаде, вдоль по стене. Кажется, раньше слепоту лечили. Вставляли в голову компьютер, человек с помощью него видел. Или выращивали глаза в особых сиропах, я читал. Сейчас ничего такого нет. Сейчас каждый неудачный шаг имеет слишком высокую цену. Запнулся. Равновесие не удержал, упал в труп. Гранату не выпустил. Разбил кулаки в кровь. Едва запястье не сломал. Труп. Алиса, или Егор, или китаец? Потом проверю. Сейчас другое. Шагал вдоль правой стены, прижавшись спиной, держал направление затылком. Иногда звал, то Егора, то Алису. Они не откликались. Восьмая дверь оказалась открыта. Я пнул её и вошёл в помещение. Большое. Я не видел, но мне показалось, ушами что ли почувствовал. Швырнул гранаты, выскочил в коридор и напал. Рванул она хорошо. На возвращение в монтажную у меня ушло не знаю сколько, долго. Полз, отставляя правую руку, чтобы нащупать тело. И нащупал. Это был не Егор, определил по росту. Труп оказался гораздо длиннее и крепче в запястьях. И не Алиса, это я тоже определил. Китаец. Я порадовался. Пусть лучше китаец. Их наверняка и сейчас много. А нас чуть. До нас совсем почти не осталось. Устал. Спать хочу. Вспомнил про ванную. В них удобно. Пару раз я уже пробовал. Ноги выставляются, но к этому быстро привыкаешь. В ванной оказалось неожиданно тепло. Устроился получше. Замер. Глаза не исправлялись. Перед ними по-прежнему стояли белые кругляки, отражавшие от меня мир. Я мог закрывать глаза, ног их не закрывать, всё равно. И мне было всё равно. Я устал думать, устал бороться. Я хотел отдохнуть. Лежал в ванной до ночи. Наступление тьмы я определил по похолоданию. Когда холод стал нестерпим, я сел, перевесился через борт и вытащил скелет. На нём болталась куртка из шершавого материала, пыльная, но вполне сохранная. Я натянул её поверх брони, надел капюшон. Вообще сразу стало тепло. Я подумал, что куртку эту прихвачу с собой. Зима на носу. А ещё в карманах обнаружились перчатки. Неожиданно тёплые. Наверное, в карманы были вмонтированы особые теплосохраняющие полости. На несколько мгновений я засомневался. Мне почудилось, что в перчатках осталось тепло их бывшего хозяина. Если бы и так, перчатки мне понравились, тоже возьму их с собой. А что если у этого трупа и штаны неплохие? Со штанами потом разберёмся. Куртка согрела меня, и я уснул. Странно получилось. Место совсем неподходящее, время самое неподходящее за всю историю человечества. Состояние моё скверное, но мне приснился самый счастливый сон за всю мою жизнь. Утро. Вода катилась медленно, как масло, сворачивалась в широкие поблёскивающие воронки. Я сидел на крутом берегу, свесив ноги. Внизу суетились ласточки. За спиной у меня уходил к горизонту лук. На другом берегу лес. По реке плыли куски тумана. Туман выдавливался между деревьями и на широкой отмели стояли мальчишки с удочками. Солнце висело над деревьями, еще не разогревшиеся, красный круг. И никаких заеден с левого нижнего края. Солнце. А я сидел и сидел, глядя как на кочку из воды пытается выбраться ярко-зеленая лягушка. Ничего особенного. Но мне почему-то было удивительно хорошо и свободно. А главное безопасно. Совершенно, как никогда не чувствуется здесь, у нас. Ощущение совсем другое. Сон длился необыкновенно долго, так что я засомневался: сон ли? Река катилась, солнце висело, не собираясь взбираться дальше. Лягушка с усердием заводного механизма карабкалась на берег, упрямая. На меня похоже это упорство. Я вот тоже карабкаюсь, карабкаюсь, а меня всё в воду и в воду, а я всё равно и не просыпался. В какой-то момент я подумал, что умер. Что это вот оно и есть, Царствие небесное. Лягушка, вода, рыбаки, песок и туман. И не просыпался. Хотелось искупаться, но я не спешил. Вода парила, тёплая наверняка. Но мне хотелось, чтобы солнце разогрело получше. Только солнце не двигалось, прилипло к небу. Наверное, так и полагалось. Солнт лился. Лягушка выбралась таки на побережье, уцепилась за соломинку и стала жевать её. Посредством этого пережёвывания поднималась вверх. Необыкновенно. Никогда не подозревал в лягушках такого разума и такого упорства. Лягушка поднималась всё ближе и ближе. Затем она прыгнула и вцепилась мне в ногу. Я ожидал, что будет больно, но случилось не так. Лягушка повисла на пальцах, и это было приятно. Прохладно. В коридоре зазвонил будильник. Видимо, Егор потерял, когда его волокли китайцы. Часы старались долго, постепенно затихая. Затем выдохлись вовсе, но по коридорам ещё некоторое время бродило усталое эхо. А сон не отпускал меня долго. И я не хотел его отпускать. Не хотел возвращаться домой. Открыл глаза. В них продолжало светить солнце. Я ослеп и не собирался вылезать из ванны. Сдохнуть здесь не самое худшее, что может случиться. Хотя курок не одобрил бы. Сказал бы, что в этом нет ничего героического. В ванне, в куртке, снятой со скелета. Вот тебе и биовульф. А, ладно. Некоторое время я лежал просто так, прислушиваясь к ощущениям. Ощущения были скучные. Хорошо, хоть нога не болела. Или болела, да я не чуял. Решил лежать просто, на боку. А потом на спине. А потом снова на боку. На каждой части тела. Непривычно. Вот просто так лежать в безделии, в праздности. Хорошо, но очень, очень непривычно. Решил проверить карманы. В правом внутреннем кармане оказались ключи. Много, целая связка. В левом кармане нашёлся непонятный предмет, похожий на кожаную книжку. Внутри пластиковые квадраты непонятного назначения. Я почистил с помощью их ногти. На ощупь В нижнем левом кармане обнаружилась плоская серебристая коробочка. Я нащупал кнопку сбоку, нажал. Коробочка открылась с музыкальным звуком. Внутри оказались палочки. Три штуки рассыпались в прах, четвёртая оказалась целой. Это были папиросы, я догадался. Кроме того, в кармане оказалась короткая фтулка. Я нажал на днище. Фтулка пшикнула, как раздавленная змея. Зажигалка. Я нажал ещё. Чикнуло огниво. Огонёк загорелся. Я сунул папиросу в зубы, поджёг. Ничего не происходило. Втянул в воздух. В горло, в нос, в лёгкие ударил горький, тяжёлый дым. Из глаз брызнули слёзы. Я задохнулся и закашлялся, и тут же голова закружилась и поплыла. Я выпустил дым и тут же вдохнул ещё. Дым был горячий и пьяный. Я втянул ещё. Второй вдох калыхнул подо мной в ванну. Я задержал дым изнутри. И выдохнул его уже остывшим. Я курил. Гамир всегда говорил, что курение грех. Кроме того, оно выпивает из человека силы и образует внутри чёрный наждак. Курение праведникам противопоказано. Но я курил. Минуту через 3 меня затошнило, причём сильно. В горле запершило, виски сдавило, сердце запрыгало. Я отбросил папиросу. Понятно. Всё понятно. Праведники не курят. Правильно и делают. В этом есть смысл. Ничего, кроме тошноты. Выкинул и коробочку, зажигалку оставил. Остался нижний правый карман. В нём лежал пистолет. Сначала я подумал, что игрушечный, совсем маленький, слишком лёгкий и слишком пластмассовый. Подумал, что подарок. Раньше люди часто дарили своим детям не настоящее оружие. Зачем-то. Направил пистолет в потолок, нажал на крючок. Оружие ржено выстрелило. Не серьёзный хлопок. Пуля чиркнула по потолку. Зачем такое? Калибр крошечный, останавливающего эффекта никакого. Пули отравленные. Вдруг я догадался. Пистолет не предназначался для боя. Пистолет предназначался для последнего желания. Для самоубийства. Предусмотрительны были прощуры. На каждую ситуацию у них имелась отдельная вещь. Некоторое время я думал, что это знак. Я слеп Жизнь в нашем мире мне предстояла короткая и не очень весёлая. Смерть наоборот, долгая и мучительная. Это выход. Вот полежу ещё немного и полежу. Я продолжил лежать. Очень скоро надоело. Кажется, я отдохнул и стал понимать, что со мной случилось. Слепота. Отчаяние. Отчаяния не чувствовалось. Злость на то, что всё получилось так глупо. Искушение оборвать всё это. Слишком мощное искушение, черещюр. Стоит опасаться всего, что черещюк. Я направил ствол в потолок, принялся стрелять. Всего 7 патронов. Отшвырнул подальше. Сел, застегнул куртку, выбрался из ванной, отыскал рюкзак. Ладно. Раньше не было слепых героев. Во всяком случае, я ни одного такого не знал. Кажется, в древности жили слепые поэты и писатели, и даже воины. Правда, не совсем слепые, а одноглазые, кто-то рассказывал. Слепых стрелков? Нет, кажется, не было. Нет, при случае я могу польнуть на слух. Только всё равно ненадёжно это. 1 2 3. На пятнадцатый раз обязательно не повезёт. Хотя вроде бы у слепых другие органы чувств хорошо развиваются. Слух, обоняние, вибрацию тонко слышат. Жить можно. Ладно, пойду. Попробую вернуться к слону. Слон вот спасение. К слону вернётся и Егор, если он, конечно, остался жив. И Алиса, если она тоже жива. Если китайцы их не разобрали. В слоне перезимуем. Егор обещал, что в слоне хорошо, тепло и спокойно. Доберусь дотуда, дождусь. Если никто из них не придёт, там рядом магазин. Дорогу я помню. Доползу до магазина, спущусь вниз и стану жить. Одному на три жизни хватит. Придётся забыть обо всём, о чём мечталось, о кнопке, о предназначении. С другой стороны, может, в этом оно и заключалось предназначение. Что если я неправильно его понял? Думал, что именно я должен всё это остановить, положить предел, ну и так далее. А что если предназначение моё заключается в том, чтобы я ведь ничего так и не узнал? Нет, теперь понятно. Всё из-за нижнего метро. И никакое это не метро. Это на самом деле прибор, открывший врата. И эти врата до сих пор распахнуты, и и пропускают к нам погони и грязный воздух, превращающие людей в чудовищ. И вся наша вода туда убежала, и конца этому не предвидится, если только не запустить бомбу. Как там гелевую бомбу они придумали? Мощная, разнесёт весь город. Бомба. Её нужно охлаждать. Бомба. Я не знаю, где эту бомбу найти. Не успели посмотреть.